Глава шестнадцатая Вот это я попала в переплет. Так основательно не повести могло только мне. Еще и наставница Бурдина строго смотрит. Ей явно не понравилась моя реплика про криворукость одногруппницы. «Слишком грубо, Кара», — нахмурилась пожилая ведьма. «Покажи сначала, что у тебя самой получилось». «Вот». Отступая от котла, проговорила я, опустив голову. «Выглядит неплохо!» — кивнула она. «Но готова ли ты попробовать свое собственное зелье?» «Что?» — прошептала я бледнее. Наставница провела рукой над моим котлом, удовлетворенно кивнула и с прищером посмотрела на меня. Я отступила еще на шаг. «Ну что ж ты, подругу за неудачу коришь?» «А свое творение даже попробовать боишься?» «Я не...» — хотела сказать, не боюсь, но вырвалась. «Не буду». «Нет, Черн, раз уж ты осмелилась оскорбить подругу, будь последовательна, докажи, что у тебя лучше получилось», — прищурилась Бурдина. «Попробуй свое зелье, иначе зачет не поставлю». «Мне нельзя! Это же стабилизатор!» Отчаянно помотала я головой. «Как меня криворукой обзывать, так ты не боялась? А теперь что, не хочешь своим варевом травиться?» Обиженно пробурчала сила. «Не в этом дело! Это же стабилизатор, он закрепляет все, А я и так твоим корявым усилителем надышалась!» Возмутилась я. «Да чтоб тебя! Молчать нужно! Молчать!» «Кара, ты чего?» Спросил кто-то из девочек у меня за спиной. На этот раз я промолчала, но стоило мне это дорого. Так язык прикусила, что во рту привкус крови появился. Наставница хмуро посмотрела на меня, перевела взгляд на всхлипнувшую силу, у которой уже глаза на мокром месте были, и зачерпнула ложкой зелья из моего котла. «Пробуй», — приказала она. А когда наставница Бурдина приказывает, лучше повиноваться, потому что иначе... Как минимум завалит в конце семестра, оставит на каникулы пересдавать, а потом еще и с Фрэш договорится, чтобы провинившаяся курсовую именно по ее предмету сдавала. Причем примет ее не с первого раза. И я даже готова была на все это, только бы не пить стабилизатор после того, как надышалась усилителем под действием заклятия истины. А стабилизатор у меня хороший получился. Иначе Бурдина не кивала бы так довольно, проверяя его». Но на меня сейчас с осуждением смотрели все наши девчонки. Хотя было в их глазах и сочувствие, сила многих достала уже. Однако у нас не принято корить и оскорблять друг друга за неудачи. Это жестоко, даже по отношению к вредной, вечно сующей нос в чужие дела о старости. А я? Я не сдержалась из-за того, что надышалась этим проклятым усилителем. «Не буду», — произнесла Угрюмо. «Не дури и пей», — шепнула Пела, подтолкнув меня в спину. А я поняла, что сейчас разболтаю все. И тогда, первое, ялу выгонят за применение запрещенного заклятия, и это поломает ей всю жизнь. Второе, если не сумею остановиться, то и про Эрина расскажу. А это уже поставит под угрозу его жизнь. Я не могу допустить ни того, ни другого. Нужно бежать. Осмотрелась и поняла, не отпустят, пока не выпью зелье. Значит, выпью. Подошла к наставнице, шумно выдохнула, забрала у нее ложку, стараясь расплескать побольше, и засунула ее в рот. Зелье оказалось вкусным, как я и планировала, слегка сладким, с легким мятным привкусом и стабилизирующим эффектом. Проглотила я его, отчетливо понимая, бежать придется быстро и, собственно, бросив ложку, сразу же рванула к двери. «Сумку забыла!» — крикнул кто-то вслед. Но я не слушала, я неслась на всех парах в свою комнату, по пути отчаянно соображая, чем мне грозит все случившееся. Недовольство наставницы по зелье варенье в моем списке было на самом последнем месте, где-то на одном уровне с обидой силы и осуждением других одногруппниц. «Это такие мелочи!» Особенно по сравнению с тем, что на мне теперь усиленное и стабилизированное заклятие истины. Не то чтобы я была отчаянной вружкой, но всегда и всем говорить правду. Это же кошмар его. По пути в свою комнату я пару раз наталкивалась на кого-то и в ответ на справедливое возмущение зажимала рот и прикусывала язык. Искусала его так, что от вкуса крови во рту мутить начало. Так и отгрызть собственный язык не мудрено. Апогеем всего этого безумия стало то, что уже у дверей родной комнаты я услышала звучный голос декана Врэш. — Адептка Кара Черн, в мой кабинет! Живо! — разнеслось по академии. Вбежала в комнату, заперла дверь, а потом еще и в ванной закрылась на всякий случай. Села на тумбу и притаилась. — Никуда не пойду. И точка. — Но зачем меня напиная вызывает? Неужели Бурдина все же доложила? Или сила нажаловалась? Быстро они. Когда в дверь комнаты постучали, я как раз полоскала рот ледяной водой раз в десятый. Язык болел зверски, весь изживала. И подавилась водой из-за неожиданного стука. Пока откашливалась и отплевывалась, стук повторился, но уже в дверь ванной. А войти в закрытую изнутри комнату могут только ее обитательницы. Медины и Кариды нет, значит, Яла прибежала. Наверняка услышала, как Вреж меня вызывает, и что-то заподозрила. «Кара, выходи давай!» — подтвердил мои выводы крик подруги. Из ванной я вылетела ураганом, оттолкнула Аялу и поспешила запереть входную дверь. Хотя какой в этом смысл? Та же напиная врешь все равно войдет, если захочет. «Что случилось?» — воскликнула Яла, наблюдая за моими метаниями по комнате. «Что случилось? А все случилось!» — выпалила я. И так же быстро, на эмоциях, рассказала подруге, какие именно у меня колоссальные проблемы. По ее вине, между прочим. «Бубнишь ты знатно!» — скривилась аяла. «Вот и тряпка во рту. Но я тебя поняла. И вот что я тебе скажу, Кара. Такое только с тобой могло произойти. Как себя угораздило-то?» — показала ей язык и чтобы продемонстрировать, почему говорю так и невнятно, и просто от души. еще и потешается гадина такая. «Ох!» — выдохнула Яла. «Как же ты так? Чтоб про твою заклятие не рассказать!» — рявкнула я. «И про Эрена тоже». Добавила, хотя и не собиралась. Зажала рот руками и отчаянно взвыла. «Что теперь делать-то? Я же совершенно не могу сдерживаться!» «Так, надо идти к Врэш». Или лучше сюда ее позвать. Начала рассуждать, Аяла. Оправдаюсь как-нибудь. В крайнем случае скажу, что с заклятием случайно вышло. Переучилась. Сами виноваты. Нечего было такие короткие сроки на изучение теории давать, да еще и без наставницы. Врежь в жо! Начала я и опять зажала рот руками. Да что же это такое? Заклятие истины еще что? И на ругательство толкает. Поняла. Врежь отменяется. Подняла руки, Ялка. Забыла, что ты ей про ведьмоборца разболтаешь. Но сама я это не сниму. Я могу, конечно, попробовать, но ты же меня знаешь. У меня все по максимуму. Могу так снять, что потом вообще говорить не сможешь, или будешь только врать на напропалую. А ты без языка вовсе останешься. Брейка зови!» Рявкнула я и опять зажала рот на всякий случай. Парочка нелестных эпитетов в адрес подруги так и вертелись на болезненно распухшем языке. А мне сейчас с ней ссориться но никак нельзя, только она одна у меня и осталась, ну и Эрон еще. Почему-то я была уверена, что помочь мне сможет только он. Или, возможно, мне просто хотелось в это верить, и увидеть его тоже очень хотелось. «Ладно, пойду искать твоего Брейка», — вздохнула Яла. По академии еще раз прокатился голос декана Вреш, требующий, чтобы я немедленно явилась в кабинет. Точно, или наставница по зелье варенья, или староста нажаловалась. А может, и обе сразу. Если бы дело было в чем-то другом, не связанном с проступком перед другими, напиная сама уже пришла бы, но она демонстративно вызывала: Запресь ванной на всякий случай а я побежала за брейком. Врежь задержу. Только ты открой, когда он тебя позовет! Выпалила Аяла и вылетела из комнаты. Я же вздохнула и поплелась в ванную. Буду сидеть там и полоскать рот ледяной водой, сколько придется. А потом? Потом меня спасет ведьмоборец, как бы странно это ни звучало. Обязательно спасет, иначе просто не может быть, потому что если он мне не поможет, то я раскрою его страшную тайну, пусть и не желая этого. Как же так? Почему со мной все это происходит? Будто проклятие какое-то, или это духи наказывают меня за что-то. В очередной раз прополоскав рот, умылась и посмотрела на свою бледную мордашку в зеркальном отражении. «Это тебе за то, что Эрина врала и козни у него за спиной строила», — прошептала, прищурившись. «И за то, что не радуешься в должной степени тому, что мама жива». Прислушалась к своим ощущениям и поняла. «Нет, за маму я очень рада. А обиды — это так. Временное помешательство было на фоне переживаний за Брейка». «Брейк, брейк, только о нем и думаешь!» — скорчила рожицу. «А с чего бы это? Не такой уж он и замечательный. И не любишь ты его вовсе!» Сказала и замерла. «Я же врать сейчас не могу!» «Значит, и правда не люблю?» «Но что же это тогда, если не любовь?» «Благодарность?» Во входную дверь постучали. Я спешно вытерла лицо, поправила волосы, Постаралась придать лицу успокоенное выражение и вышла из ванной. Стук повторился, а затем послышался тихий голос. Гора, это я, открой. Пришел. Эрен пришел спасти меня. Подбегая к двери, закусила губу. Ну вот влюбилась же. Чувствуешь, что влюбилась. Но под заклятием сказала, что не люблю. Совсем запуталась. Дверь я открывала медленно. Опасаясь, что Брейк может оказаться за ней не один. И не зря опасалась. «Ну, здравствуй, проблема ходячая!» — хохотнул Айдер гром, бестеремонно отстранив меня и входя в комнату. «Рассказывай, что опять натворила!» Эрон вошел вслед за ним, хмуро посмотрел на друга и повернулся ко мне. «А Яла в общих чертах описала проблему, поэтому я взял с собой Айдера. Он лучше разбирается в нейтрализации ведьминских заклятий. «Ага, ты у нас больше по нейтрализации самих ведьм», — хохотнул Гром, но натолкнулся на колючий взгляд Брейка и подавился смехом. «Так, перейдем к делу», — добавил он, откашлившись. «Рассказывай». «А без него нельзя?» — повернулась я к видимоборцу. «Без меня никак нельзя, я вообще весь из себя исключительный», — заявила Эйдер, усевшись на кровать Аялы и похлопав рукой рядом с собой. — Да, наглый просто исключительно! — произнесла я и зажала рот руками. — Хм, это заклятие тебе дерзости так прибавило? — приподнял брови маг. Эрин встал между нами, положил руки на мои плечи, заглянул в глаза и с ласковой улыбкой попросил. — Расскажи в общих чертах, какое именно на тебе заклятие и какие зелья ты выпила? Я тоже улыбнулась, убрала руки от лица и... Я честно хотела рассказать то, о чем он просил, но выдохнула почему-то. «Люблю тебя», — сказала и дышать перестала. А тишина в комнате воцарилась такая, что стало слышно, как в ванной капает вода из крана. «Вот это поворот», — тихо произнес гром. «Я это, за дверью подожду». А я, боясь даже взглянуть на Эрена, развернулась и убежала в ванную. Заперлась там, сползла по двери, И, обхватив колени руками, пару раз стукнулась о них лбом. «Будь оно проклятое, это заклятие истины! Как я могла вот так, прямо в лицо, сказать ему это?» «Стоп! И правда как? Я же вот только что перед зеркалом утверждала, что не люблю его вовсе!» Встала, опять подошла к зеркалу и тихо проговорила. «Я не люблю Эрена Брейка». «Ну вот же, сказала!» Прищурилась и повторила увереннее. «Я не люблю Эрена Брейка». «Ведьмочка, ты там самовнушением занялась?» «Не поможет, поверь моему опыту!» — Крикнула из комнаты Эйдер. «Вот же козел ушастый! И все то он слышит! Ой, так Эрен Эрин, получается, тоже слышал!» Зажала рот ладошкой и тихо взвыла. «Позор-то какой!» «Кара!» — тихо постучала в дверь Брейк. «Выйди, пожалуйста!» «Обсудим это позже, а сейчас давай избавим тебя от заклятия». Я тяжело вздохнула, вытерла выступившие на глазах слезы, крикнула «Иду!» и пошла сдаваться на милость магов. Все равно других вариантов у меня нет. Раз Эрен привел Грома, значит, доверяет ему. А если он доверяет, то и мне стоит довериться. Так стыдно мне уже давно не было. Но я все же вышла к магам. Правда, голову поднять сил не хватило. Уставилась в пол и пробурчала. Что будем делать? — Я бы еще полюбовался твоей красной мордашкой, но, боюсь, Эр не оценит, — хохотнул Гром. — Так что давайте смотреть, что ты там в себе понамешала. — Это не я! — воскликнула, резко вскинув голову. — Заклятие истина а яла наложила, а все остальное... Прикусила язык, но было уже поздно. «Ай да, Яла!» — покачал головой Айдер. «Намучаюсь я ещё с ней». Но маг улыбался. Причем весьма предвкушающе, зловеще даже, я бы сказала. Наверняка закладывать Ялу не станет, но вот лишний раз припомнить ей это может. Надеюсь, хотя бы до шантажа не опустится. И вообще, мы сейчас снимем заклятие, и никаких доказательств у него не будет. Дер, я зря обратился к тебе». Хмуро спросил Эрен: "Все, все к делу". Поднял руки гром. Что скажешь? Видишь что-то интересное? И оба мага уставились на меня. Стало еще более неловко, хотя казалось бы куда больше-то. Они разглядывали меня добрых минут пять, обходили по кругу, приближались и отступали на пару шагов. В общем, изучали фронт работы. По итогу осмотра Брейк покачал головой и задумчиво произнес. «Я вижу заклятие, даже чувствую его. Но не уловил ни единого следа зелий. Тебе искра мешает», — почесал подбородок Айдер. «Тут такая гремучая смесь получилась, что все сплелось в один узел. Вот ты и видишь только основу, завязанную на чистом колдовстве». «И как снимать будем?» — нахмурился Эрен. «Распутывать надо». «Медленно и осторожно, через прямой контакт с аурой», — пробурчал гром, в очередной раз обходя меня по кругу. «Вот тут, видишь?» — ткнул он пальцем мне в спину в районе лопаток. Основа заклятия закрепилась нестандартно. «Странно. Обычно направленные заклятия в районе груди концентрируются, а это с тыла зашло». «Так оно не на меня направлено было, я случайно под удар попала», — проговорила я и в очередной раз куснула себя за язык. «То есть Аяла не одну тебя этой гадостью наградила?» «Просто прекрасно!» — прошипел гром. «И что мне с этой информацией делать прикажешь? Я же ее наставник!» «Забыть!» — выпалила я. «К тому же вы пока не ее наставник, она еще теорию не сдала». «В принципе, логично», — усмехнулся он. «За все, что было до меня, я и ответственности не несу». Но что-то мне уже не так весело. Чую, подведет меня эта ведьмочка под огромные проблемы. Я только опустила голову, чтобы скрыть улыбку. Он еще даже не представляет, во что ввязался. И рассказывать ему об этом я не стану. Даже не жалко язык в очередной раз прикусить. Пусть сам узнает, насколько масштабными бывают неприятности, сотворенные нашей сверходаренной ялой. «Сосредоточимся на текущих проблемах?» Напомнил о том, зачем мы все тут собрались, Эрен. «Айдер, ты меня направь, и я попытаюсь распутать заклятие и все, что на него прицепилось». «И как ты себе это представляешь?» — хмыкнул Гром. «Ты же не видишь всю картину?» «Нет, Эрен, так ничего не выйдет. Снимать буду я». «Я сам». «Почему ты уперся, Брейк?» «Не глупи, можешь только хуже сделать. Обещаю, я буду предельно деликатен». А ты можешь выйти и подождать за дверью, чтобы не смущать нашу ведьмочку. Лукаво покосился на меня Гром. «Нарываешься», — тихо произнес Эрен. «Если ты сейчас так реагируешь, то что будет, когда я за дело примусь?» Приподнял бровь Гром. «Сам попробую», — упрямо произнес Брейк. «Да что тут происходит?» Не выдержала я их препирательств. «Видишь, лекарь, снятие воздействия через прямой контакт ауры подразумевает, собственно, прямой контакт», — с готовностью пояснил Айдер. «То есть?» — не поняла я. «Пообнимаемся немного, а, малышка?» — подмигнул мне гром. «Вот еще! Не хочу я с вами обниматься!» — вырвалось у меня. «А с ним, значит, обниматься хочешь?» — широко улыбнулся маг, указав взглядом на ведьмоборца. «Хочу!» Ответила, не в силах бороться с уже сотню раз проклятым заклятием истины. «А придется пока со мной», — развел руками гром. «И это не обсуждается, Эр, иначе я умываю руки. Ты не сможешь сделать то, что нужно, тем более сейчас, когда твоя магия в ее присутствии становится». «Я понял», — перебил Эрен, опустил голову и добавил сквозь зубы. «Приступай». «А что с твоей магией в моем присутствии?» Повернулась я к Эрену. Потом расскажу. Ушел от ответа он. Хорошо, потом так потом. Сейчас главное избавиться от заклятия. Кивнула и посмотрела на Грома. Что от меня требуется? Да ничего практически. Просто стой смирно и не мешай мне. Заявил он и начал раздеваться. Что вы делаете? Воскликнула, попятившись. Врезалась спиной Ирена и замерла не бойся я здесь заверил меня он просто потерпи немного как вы меня хмыкнул гром сняв рубашку и бросив ее на кровать аялы да такое со мной впервые не бывало еще чтобы девушку уговаривали немного потерпеть мои объятия все бывает в первый раз зачем то сказала я отводя взгляд от полуголого мага молчи лучше махнул рукой гром обошел меня и обнял со спины Я сначала остолбенела от удивления, а потом попыталась вырваться. «Стой смирно», — приказал Айдер. «Я здесь», — улыбнулся Эрен. «Расслабься, тебе ничего не грозит. Это нужно только для того, чтобы контакт с Аурой был стабильным». «Было бы лучше, если бы и ты разделась, но не предлагаю». «Знаю, оба не оцените», — пробурчал мне в затылок Гром. «Начинаю уже. угрюмо посмотрел на него Брейк. «Да я уже». «Все, не отвлекайте», — ответил Айдер и засопел у меня над ухом. Я отчаянно прислушивалась к своим ощущениям, но не чувствовала никакого проникновения в ауру. А Эрен становился все мрачнее и мрачнее. Мне и самой было, мягко говоря, неловко, но чего не сделаешь ради того, чтобы перестать постоянно говорить то, что думаешь и чувствуешь. «Хм, странно», — спустя какое-то время произнес Гром. Похоже, из-за наслоения усилителя и стабилизатора на криво прицепившееся заклятие случился какой-то сбой. Ты точно не можешь лукавить? Вообще никому. Я вижу зазор в плетении. Если бы... — вздохнула я. Всем только правду и говорю, весь язык уже искусала, чтобы хотя бы иногда молчать. Хотя... И замолчала, задумавшись. Это что же получается? «Ведь я перед зеркалом спокойно говорю, что вздумается, даже если чувствую иначе». А Эрена вон сразу выложила всю правду о своих чувствах. «Что? Хотя?» Язык опять прикусила. «Кара, я тут вообще-то условно выражаюсь по локоть в твоей ауре. Говори уже быстрее!» Напряженно поторопил Гром. «Кажется, я могу врать... себе». Прошептала, прикрыв глаза. «Так, значит...» Задумчиво пробурчал Айдер. Нужно кое-что проверить, только не дергайся. И он положил одну ладонь на мою грудь. По центру, но все же, еще и прижал меня к себе таким образом теснее. Гром, мое терпение не безгранично. Буквально зарычал Эрон, подойдя ближе. Да тихо вы, не отвлекайте, шикнул Айдер. Не прекрати ерзать, ведьмочка. Я сжала зубы и прикрыла глаза. Нужно потерпеть. Всего лишь потерпеть это необходимо. И тут послышался скрежет дверного замка. Я дернулась, но из-за этого меня только еще теснее прижали спиной к твердой, и, что самое ужасное, голой груди. А в следующее мгновение открылась дверь, и в комнату вошла Аяла. Наши взгляды встретились, подруга замерла, приоткрыв рот, а потом резко развернулась и выбежала, громко хлопнув дверью. Яла! — крикнула я, рванувшись из объятий грома. В глазах тут же потемнело, по телу прошла судорога боли, и я буквально обвисла в руках мага. — Ты что ж ты творишь, дуреха? — выругался гром. И на повышенных тонах бросившемуся ко мне Эрену. — Я тут сам разберусь. Догони эту проблему ходячую. Эрен положил руку мне на плечо и с тревогой заглянул в глаза. — Все хорошо, я справлюсь. — выдавила слабую улыбку. Он кивнул и поспешил за Ялой. «Вот и умница. Конечно, справишься. Принялся увещевать меня гром. всего это небольшой разрыв в ауре. За пару недель затянется. Но больше не дергайся, я уже почти нейтрализовал закрепитель. А без него дело быстрее пойдет». «Только закрепитель?» Спросила, наконец, кое-как твердо встав на ноги. «А ты чего хотела? Чтобы тебя одним щелчком пальцев от такой гремучей смеси избавили?» — хмыкнул Айдер. — Придется постараться, чтобы все это распутать. Но ты не переживай, справимся. Лучше скажи мне, чего теперь ждать от твоей подружки? Она же наверняка подумала что-то не то. Я не удержалась и тихо засмеялась. Боль же прошла, и теперь случившееся виделось мне даже забавным. Что могла подумать Яла, увидев, как я посреди комнаты обнимаюсь полуобнаженным мужчиной, который еще и руку мне на грудь положил. «О, да, картина перед ней открылась живописная. А если учесть, что Эрон в этот момент стоял чуть в стороне, и от двери его не было видно из-за шкафа?» «Это, конечно же, недоразумение, но, чувствую, придется мне долго объясняться с подругой, потому что гром я явно приглянулся. Ситуация вышла как забавной, так и не очень приятной, но мне вдруг стало не до переживаний по этому поводу». «В глазах потемнело». В районе лопаток стало неожиданно горячо, а горло будто сдавили железной хваткой. «Не вздохнуть, не крикнуть!» Еще чуть-чуть потерпи!» — шептал Гром мне на ухо, а я задыхалась. Уже почти теряя сознание, сквозь пелену слез увидела, как открывается дверь и в комнату входит аяло с Эроном. «Ты что творишь?» — закричал Брейк, бросившись к нам из громом. «Ну, вот и все. — ответил Гром и отпустил меня, позволив упасть в объятия Эрена. И нечего на меня так смотреть, обходными путями мы тут еще часа два провозились бы. А так, немного неприятных ощущений, и проблема решена. Я хрипела и стонала, уткнувшись в плечо поддерживающего меня ведьмоборца, но на грома не злилась. Если это было нужно, чтобы поскорее все закончилось, то так тому и быть. «Подумаешь?» — придушили слегка а еще будто все кости переломали. Зато быстро и действенно. Действенно же. Отвлеклась от собственных переживаний и поняла, что в комнате назревает скандал. Да что там назревает? Он уже был в самом разгаре. Ах ты, маг, плешивый! Разорялась Аяла. Ты как ты посмел обидеть мою подругу? Не плешивый, на густоту волос не жалуюсь, Отвечал в своей ехидной манере Айдер. И я не обидел Кару, а спас ее от последствий твоей криворукости, ведьмочка. Да — Ты где ты ее спас-то? Она ж едва дышит. — Угад? Ну, погоди, я тебе устрою! — потрясала кулачком Яла. — Жду с нетерпением, — зубоскалил гром. — Только ты сначала теорию-то сдай, если потянешь. — Вот тогда, если сдашь, я стану твоим наставником, посмотрим, на что ты способна. — Сдам, даже раньше срока, а потом... — Яла... Перебила я подругу. Со мной все хорошо, честно. Магистр Гром помог мне избавиться от заклятия, это главное. Вот, указал на меня гром. Благодарна должна быть, что твои проблемы разгребаю. Ты еще не знаешь, что такое настоящие проблемы, знаешь, такое настоящие проблемы? прошипела Аяла. Ты мне расскажешь? усмехнулся он. Продемонстрирую, рявкнула Яла, забирая меня у Эрена. А сейчас идите давайте отсюда. Мне о подруге нужно позаботиться. Я бы на твоем месте не оставлял карус этой. Громко прошептал Айдер Эрину, подмигнув слабо улыбающейся мне. Забирай свои тряпки и выметайся! Прошипела Яла, швырнув грому его рубашку. Воздух в комнате потяжелел. Кажется, подруга на грани. Еще немного и отпустит свое воображение, но сила всегда с ней. Я зайду позже. Улыбнулся мне Эрен и быстро вытолкал грома из комнаты, тоже почувствовав неладное. Как только за ними закрылась дверь, Аяла тут же перестала злиться, посмотрела на меня и шепотом спросила. «Ну что, получилось?» «Какая то у меня доброжелательная и вежливая», — проговорила я и широко улыбнулась. «Ага, врешь без проблем, значит, все получилось», — обрадовалась Аяла. «Но выглядишь ты хуже покойника, подруженька». «Давай уложим тебя, а я к бурдине за укрепляющим зельем сбегаю». «Не надо к бурдине», — ответила я, опускаясь на кровать. «Она и так на меня сегодня злая. Лучше к Пелле сходи. У нее сегодня хорошее укрепляющее зелье получилось». «К Пелле так к Пелле, даже ближе». Покладисто согласилась Яла. «Ты не обижаешься на меня?» — спросила я, когда подруга уже повернулась, чтобы бежать за зельем. «С чего бы это?» — обернулась Аяла. — Ну, — замялась я, — ты же увидела, как мы с Громом обнимаемся. — И что? — фыркнула Ялка. — Вот еще. — Нет мне дела до того, с кем этот козел обнимается. — Тебе бы сейчас то заклятие, которым ты меня наградила, — проворчала я. — Вечно все скрываешь и в себе держишь. — Ну тебя! — махнула рукой Яла и убежала. — Беги, не беги, а глазки-то горят, когда на него смотришь, — с улыбкой прошептала я. Чует мое ведьминское сердце, сошлись стихии. Не зря он гром, а она молн.